Девятое. Небесы за иноком, Не горе за гением, Не горной лавины ком, Не волноводнение, Не красный пожар лесной, Не заяц по зарослям, Не ветлы под бурей, За фюрером фурии. Пятнадцатое мая. 1939 года.